Пока не развалилась надельные голоса, А там и вовсе угасла. Полководец, назначив старшим надвойском войском Комбайнера Васю Шевелева, Наказав не сбавлять тем движение, Вернулся в деревушку, Сказав, что нагонит роту на подводе. Тут уж воля вольная, Разломился солдатский строй, Разбрелся, шли кто как, кто с кем,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 Сонно утопив в раскрылье Лёшкиной шинели лицо, Шурочка сдерживала слезы. Все некогда, все некогда, может, и к лучшему, я буду тебя ждать. Ты адрес мой не забыл, да как его забудешь? Одно Осипово на свете, Пиши, пиши, ладно, и не обижайся на меня. В разлуке чувства проверяются, крепчают.